Загрязнение окружающей среды Итак, можно признать, что режим полноценной частной собственности на ресурсы и свободный рынок обеспечивают защиту природных богатств и делают это намного эффективнее, чем правительство с его запретами и ограничениями. Но как обстоит дело с проблемой загрязнения окружающей среды? Разве неконтролируемая капиталистическая алчность не приведет, к обострению этой проблемы? Прежде всего у нас есть голый эмпирический факт. Правительственная собственность и социализм не решают проблему загрязнения. Даже самые наивные сторонники государственного планирования признают, что загрязнение озера Байкал в Советском Союзе является памятником бездумного промышленного использования ценного природного объекта. Но только к этому проблема не сводится. Так, например, особенно остро стоит проблема загрязнения воздуха и водных путей, в частности, рек. Но именно в эти две сферы доступ частной собственности закрыт. Начнем с рек. Реки и моря обычно принадлежат государству, и полноценная частная собственность здесь запрещена. Но государственная собственность по определению «ущербна», потому что правительственные чиновники хоть и могут контролировать все что угодно, но не могут получить выгоду от повышения рыночной стоимости ресурсов. Они не могут продавать реки или акции на них, а поэтому не имеют экономической заинтересованности в сохранении чистоты и ценности рек. В чисто экономическом смысле реки ничьи, и получается, что загрязнение происходит с разрешения чиновников. Каждый имеет возможность сбрасывать в воду мусор и отходы. Но давайте посмотрим, что было бы, если бы частным фирмам было разрешено владеть реками и озерами. Если бы частная фирма владела, например, озером Эри, тогда каждый выбросивший в озеро мусор был бы должным образом привлечен к суду за нанесение ущерба частной собственности, и суд заставил бы его уплатить денежное возмещение и впредь воздерживаться от подобных действий. Таким образом, только частная собственность может положить конец загрязнению, нанесению ущерба ресурсам. Из-за нечаяности рек нет собственника, который мог бы защитить этот ценный ресурс от ущерба. А вот если бы кто-нибудь рискнул сбросить мусор или отходы в частное озеро, Многие небольшие озера находятся в частной собственности. Его быстро призвали бы к порядку. Владелец не замедлил бы броситься на защиту своей собственности. Профессор Долан пишет, что «Если бы Миссисипи была собственностью корпорации General Motors, можете быть уверены, что настоящее на ее берегах предприятия и муниципалитеты – Обрушился бы поток исков, и ее воды стали бы достаточно чистыми, чтобы максимизировать доходы от желающих платить за право пользования питьевой водой, отдыхать на реке и заниматься промышленным рыболовством. Будучи собственником рек, правительство не только допустило их загрязнение, но в качестве собственника городских канализационных сетей и само является одним из самых активных загрязнителей. Уже существуют дешевые химические туалеты, которые перерабатывают отходы, не загрязняя воздух, почву или воду, но кто станет тратиться на них, если местные власти могут бесплатно сбрасывать канализационные стоки в окружающую среду? Этот пример указывает на проблему, подобную той, что сдерживает правильную эксплуатацию морей и океанов из-за отсутствия частной собственности. Пока правительство, будучи собственниками рек, Допускают загрязнение вод, промышленность будет использовать технологии, загрязняющие реки. Пока собственники рек допускают существование технологий, отравляющих реки, мы будем иметь именно такие технологии. Допустим, что право частной собственности на реки и озера может решить проблему загрязнения вод, но как быть с загрязнением воздуха? Что могут предложить либертарианцы для решения этой нелегкой проблемы? Разве возможны право частной собственности на воздух? Еще как возможно. Нам уже известно, что радиочастоты могут быть предметом частной собственности. То же самое и с авиакомпаниями. Коммерческие авиамаршруты могут быть предметом частной собственности. И Управлению гражданского воздухоплавания нет нужды заниматься их распределением между авиационными компаниями. Но в случае с загрязнением воздуха мы имеем дело не столько с частной собственностью на воздух, сколько с защитой частной собственности в виде наших легких садов и полей. В загрязнении воздуха существенно то, что загрязнители выбрасывают в воздух нежелательные и опасные отходы производства в виде дыма, радиации, двуокиси серы и так далее, и все это попадает в легкие невинных жертв и наносят ущерб их имуществу. Все подобные выбросы, наносящие вред личности или имуществу граждан, суть нанесения ущерба частной собственности пострадавших. В конце концов, загрязнение воздуха точно так же является причинением вреда, как и поджог чужого дома или причинение человеку физических увечий. Загрязнение воздуха – это просто-напросто причинение вреда другим людям. Главная функция государства – судов и полиции останавливать причинение вреда, но оно не исполняет своих функций и не защищает всех тех, кто страдает от загрязнения воздуха. Важно понять, что государство не справилось с задачей не в силу простого неведения, не потому что должно пройти время от столкновения с новой технологической проблемой до того момента, когда люди найдут способ дать на нее достойный ответ. Некоторые современные загрязнители воздуха появились только недавно, но ведь дым и чат от фабричных труб известны со времен промышленной революции, причем известны настолько, что американские суды в 19 веке принимали решение, разрешавшие дыму от промышленных предприятий наносить ущерб собственности граждан. При этом суды, Систематически изменяли и ослабляли защиту прав собственности, предусмотренную англосаксонским общим правом. До середины и даже до конца XIX века любое вредное загрязнение воздуха считалось гражданским правонарушением, помехой, и пострадавший мог требовать возмещения ущерба и прекращения дальнейшего причинения вреда его собственности. Но на протяжении всего XIX века суды систематически изменяли закон о халатности и закон о причинении вреда таким образом, чтобы сделать возможным загрязнение воздуха, не превышающее средний уровень, то есть не выходящее за пределы сложившейся практики. По мере того, как заводы строились и начинали дымить, причиняя вред садам соседних фермеров, Последние обращались в суд с исками, требуя возместить ущерб и прекратить дальнейшее причинение вреда их собственности. А судьи в ответ говорили примерно следующее. «Сожалеем. Нам известно, что промышленный дым, то есть загрязнение воздуха, вредит вам и нарушает ваши права собственности. Но есть нечто более важное, чем права собственности. Это государственная политика и общее благо». А общее благо заставляет признать, что промышленность нужна, что без промышленного прогресса не обойтись, а потому ваши права частной собственности придется попрать ради общего благосостояния. Теперь все мы платим за это попрание частной собственности, и платы являются легочные и другие заболевания. И все это ради общего блага. Тем же принципом руководствовались суды и в области развития воздухоплавания, что видно из решения суда штата Агайо в 1947 году, когда жители пригорода Акрона обратились в суд с требованием закрыть частный аэропорт. Основание – чрезмерный шум, нарушающий их право собственности. Суд отказал им в удовлетворении этого требования и мотивировал свою позицию следующим образом – Принимая решение по этому делу, мы, являясь судом справедливости, должны не только взвесить противоположные интересы владельцев аэропорта и соседствующих с ним землевладельцев, но и признать интересы общества, в котором мы живем. Мы должны признать, что создание аэропорта имеет большое значение для общества, и если такой аэропорт запретить или помешать его созданию, то результатом будет не только серьезное нарушение прав владельца этого аэропорта, но и серьезная потеря для всех жителей округа, которые лишатся ценного ресурса. Продолжая преступление судей, законодатели всех уровней внесли свой вклад и запретили жертвам загрязнения воздуха подавать коллективные иски против загрязнителей. Понятно ведь, что если завод отравляет атмосферу города и страдают десятки тысяч человек, непрактично каждому подавать отдельный иск о возмещении ущерба, хотя судебного запрета мог бы добиться и один пострадавший от загрязнения воздуха. Поэтому общее право – Предусматривает возможность коллективных исков, когда один или несколько пострадавших могут возбудить иск от лица целого класса жертв загрязнения. Но законодатели систематически запрещали подавать коллективные иски против загрязнителей, поэтому у каждого есть возможность взыскать по суду возмещение личного ущерба от загрязнения. Но при этом закон запрещает требовать возмещения ущерба от того, кто наносит вред большому числу людей в данной местности. Как пишет Фрэнк Баб, это как если бы правительство сказало тебе, что ты можешь попытаться защитить себя от вора, который украл лично у тебя, но оно не станет защищать тебя, если вор обокрал всех в твоем районе. Шум – тоже форма загрязнения воздуха. Это звуковые волны, которые распространяются в воздухе и причиняют вред другим. Врачи только недавно начали изучать вредные последствия шума для физиологии человека. Либертарианская правовая система сделает возможными коллективные иски о возмещении вреда и прекращении действий, порождающих чрезмерный и наносящий вред шум. Таким образом, методы борьбы с загрязнением воздуха чрезвычайно просты и не имеют никакого отношения к многомиллиардным паллиативным правительственным программам, которые оплачиваются налогоплательщиками и даже не затрагивают существа проблемы. Достаточно было бы того, чтобы суды вернулись к своей функции защиты прав личности и собственности от вторжения извне и прекратили бы деятельность каждого, кто наполняет воздух загрязнениями. А как же быть со сторонниками технического прогресса? И куда девать нынешние технологии, которые загрязняют воздух? А как быть с ростом издержек, которые придется оплачивать потребителям? Идея, что запрет загрязнения повысит стоимость промышленной продукции, столь же предосудительна, как популярный перед гражданской войной Севера и Юга аргумент, что «отмена рабства сделает хлопок слишком дорогим», А потому запрет рабства дела в моральном отношении хороший, но непрактичный. Иными словами, нужно позволить загрязнителям и дальше перекладывать издержки на тех, чьи легкие и собственность страдают от используемых ими технологий. Более того, при этом игнорируется тот факт, что если позволить и дальше безнаказанно загрязнять воздух, то не будет экономических стимулов развивать экологически чистые, не технологии. Кроме того, экономические стимулы будут давить в прямо противоположном направлении. Представьте себе, например, что на заре автомобилизации суды заняли бы следующую позицию. Вообще-то мы против того, чтобы грузовики заезжали на газоны, потому что это является нарушением права частной собственности, и мы настаивали бы на том, чтобы, несмотря на любые пробки, грузовики перемещались только по дорогам. Но грузовики жизненно важны для общего благосостояния, а следовательно мы постановляем, что нужно разрешить им пересекать любые газоны, если это помогает облегчить дорожную ситуацию. Если бы в свое время суды приняли такое решение, у нас и до сих пор грузовики систематически заезжали бы на газоны, и любая попытка прекратить это безобразие была бы отвергнута во имя необходимости Защитить интересы общества и транспортных компаний. Но дело в том, что именно такую позицию заняли суды в вопросе о загрязнении воздуха, а ведь это приносит нам всем. Куда больше вред, чем порча газонов и лужаек. Правительство с самого начала включило зеленый свет для загрязняющих технологий. Что же удивляться тому, что других технологий у нас нет? Единственное решение состоит в запрете загрязнения воздуха, что направит развитие технологий по другому руслу. Даже сегодня мы располагаем методами борьбы с шумовыми и другими загрязнениями. Существуют, например, разные звукопоглотители и шумоглушители. Трубы и дымоходы можно оборудовать поглотителями, которые перехватывают вредные выбросы и превращают их в полезную продукцию. Так из двуокиси серы главного загрязняющего вещества можно изготавливать необходимую промышленности серную кислоту, отравляющую атмосферу бензиновые двигатели можно, например, заменить чистыми двигателями, дизельными, газотурбинными, паровыми или электрическими. И, как указывает либертарианский мыслящий инженер Роберт Пулл-младший, расходы по переходу на чистые технологии лягут на потребителей продукции соответствующих фирм, а не так, как сейчас, когда они ложатся на третью сторону в форме загрязнения или налогов. Роберт Пулл дает убедительное определение загрязнения. Это перенос вредного вещества или энергии на собственность или его воздействие на тело человека без согласия последнего. Либертарианское единственное последовательное решение проблемы загрязнения воздуха заключается в использовании судов и правоохранительных органов для прекращения и предотвращения соответствующей деятельности. Уже появились признаки того, что правовой механизм начинает действовать в другом направлении. Принимаются новые судебные решения и отменяются законы, запрещающие коллективные иски. Но это только начало. В отличие от либертарианцев, консерваторы предлагают два сходных в конечном итоге решения проблемы загрязнения воздуха. Одни, как Айн Рент и Роберт Мозес, просто отрицают существование проблемы и приписывают всю борьбу с загрязнением левым политическим движениям, желающим разрушить капитализм и современную промышленность ради утверждения первобытных форм социализма. Хотя в этом обвинении есть доля истины, отрицать само существование проблемы значит отрицать саму науку и давать в руки левых аргумент, что защитники капитализма ставят права собственности выше прав человека. Более того, защита тех, кто загрязняет воздух, даже не защищает их права собственности, напротив, всего лишь защищает право промышленников нарушать права собственности основной массы граждан. Другое консервативное решение проблемы предлагают такие экономисты-рыночники, как Милтон Фридман. Сторонники Фридмана признают, что загрязнение воздуха представляет собой проблему, но предлагают в ответ не защиту прав собственности, а утилитарный подход на основе вычисления выгоды и издержек, при котором правительство должно решать, какой объем загрязнений совместим с интересами общества. После чего либо предприятия будут получать лицензии на определенное количество выбросов, право загрязнять, или платить налоги в пропорции к величине вредных выбросов, либо налогоплательщики будут платить предприятиям за отказ от загрязнения. Это решение не только наделило бы правительство огромными дополнительными полномочиями во имя защиты свободного рынка, но и сохранила бы практику нарушения прав собственности во имя защищаемых государством общественных интересов. Это решение далеко от идеалов подлинно свободного рынка и доказывает, что невозможно защитить свободы и свободный рынок, не защищая при этом права частной собственности. Гротестный совет Фридмана всем опасающимся заболеть эмфиземой легких горожанам «переезжать в пригороды» Напоминает печально знаменитое высказывание Марии Антуанетты «Пусть едят пирожное» и свидетельствует о безразличии к правам человека и правам собственности. Фактически позиция Фридмана типична для консерваторов. Если вам здесь не нравится, можете уезжать и предполагает, что правительство по праву владеет территорией, а каждый, кто не согласен с заведенными им порядками, может убираться куда угодно. Предложенная Робертом пулом либертарианская критика Фридмана позволяет взглянуть на позицию консерваторов с противоположной стороны. Увы, но перед нами пример полного фиаско консервативных экономистов. В этом предложении нет даже упоминания о правах. Защитники капитализма спотыкаются на этом уже 200 лет. Даже сегодня термин «лассефер» вызывает образ английского фабричного поселка XVIII века, окутанного дымом и почерневшего от копоти. В те давние времена капиталисты соглашались с судами, что дым и копоть — это цена, которую приходится платить за выгоды, приносимые развитием промышленности. Но экономическая свобода, оторванная от прав, — это явное противоречие. Позиция La опирается на идею прав человека, и может быть жизнеспособной только в условиях нерушимости этих прав. В наши дни, когда растет понимание необходимости защищать природу, это старое противоречие вернулось, чтобы не давать покоя капитализму. Воздух – это действительно редкий ресурс, как и говорят сторонники Фридмана. Но возникает вопрос, почему же он редок? Если он редок из-за систематического нарушения прав – Тогда решение не в том, чтобы повысить цену статус-кво, санкционировав тем самым нарушение прав, а в том, чтобы требовать защиты прав. Когда завод выбрасывает в воздух большое количество молекул двуокиси серы, которые кто-то вдыхает полной грудью и получает отек легких, владельцы завода нарушают его права и причиняют такой же вред, как если бы они сломали ему ногу. Этот момент приходится подчеркивать, потому что он принципиально важен для либертарианской позиции защиты экономических свобод. Свободно действующий загрязнитель – это явное противоречие, и это нужно ясно понимать. Либертарианское общество будет обществом полной ответственности, в котором каждый будет в полной мере отвечать за свои действия и за любые их вредные последствия. Правительство не только отказывается выполнять свой долг по защите частной собственности, но и вносит прямой вклад в загрязнение воздуха. Не так давно Министерство сельского хозяйства США, пренебрегая протестами фермеров, разбрызгивало с вертолета ДДТ на больших территориях. Оно и до сих пор продолжает сбрасывать тонны ядовитых и канцерогенных инсектицидов По всему югу в тщетной попытке справиться с огненными муравьями, а комиссия по атомной энергии насыщает радиоактивными отходами почву и воздух, когда проводит испытания ядерных зарядов и эксплуатирует ядерные электростанции. Атмосферу загрязняют муниципальные электростанции и водохозяйственные сооружения. Одна из главных задач государства состоит в том, чтобы прекратить загрязнение атмосферы. Если требования и манифесты современных защитников природы очистить от путаницы и всякого вздора, мы обнаружим убедительную претензию к существующей системе, но это не претензия к капитализму, частной собственности, экономическому росту или новым технологиям как таковым. Нет, это претензия к правительству, отказывающемуся защищать права частной собственности и фактически санкционирующему их нарушениям. Если бы была обеспечена полноценная защита прав частной собственности, мы обнаружили бы здесь, как и в других областях нашей общественной и экономической жизни, что частное предприятие и современные технологии – это не позор и проклятие человечества, а его спасение.